Не ждите идеальных условий. Закон Лермана создан специально для тех, кто любит лениться и находить свои своей лени достойные оправдания. На самом деле идеальных условий для начала работы нового дела или реализации удачной идеи не бывает ни у кого и никогда. Если вы будете ждать, пока такие идеальные условия появятся, с высокой долей вероятности можно сказать, что работать вы так никогда и не начнете. Всегда будет какое-то обстоятельство, которое будет вам мешать. Нехватка денег, нехватка времени, слишком большая конкуренция, проблемы в семье, завал на работе. Это реальный мир, в нем никогда не было и не будет идеальных условий. Поэтому начинайте работать прямо сейчас. Лучшего времени начать все равно не предвидится. Решайте проблемы по мере их поступления и идите дальше. Самое лучшее время начать что-то делать было в прошлом году, и второй раз оно наступит как раз сегодня.